Инспирия. Кристен Бёрд. Руководство Королевы Красоты по убийствам. Текст читает Маша Иванова. Моей Мейси, у тебя есть оружие, так покажи им всем, детка. Понедельник. Письмо мамы, месяц одиннадцатый. докота Дакота. «Прошло одиннадцать месяцев с тех пор, как ты меня похоронила. Возьми полкило пеканового мороженого и устройся на диване со жмуриком. Включи маму Долли и держи коробку салфеток под рукой. Давай, дорогая. Я серьезно. Я жду. А теперь, когда ты готова, давай начнем. Когда я узнала, что в 40 лет буду матерью-одиночкой, пообещала себе две вещи. Первая — Я по-прежнему буду держать голову высоко поднятой во время воскресной службы в церкви. Второе. Ты никогда не усомнишься в том, что я с тобой во всем. Я и твоя тётя. Мы втроём, девочки Грин. Я никогда не хотела, чтобы тебе пришлось обо мне заботиться. И Бог-свидетель точно не планировала вот так тебя оставлять». Практически лысый, изношенный, потрёпанный даже в дни, когда хорошо себя чувствую. Уверена, что ты выполнила десять указаний из моих предыдущих писем. Звёздный лагерь с Лейси, шикарный ужин с тётей Диди, поездка в горы с Беллой. Хороший способ напомнить тебе о корнях. Вспомни эти хорошие моменты, насладись ими, потому что просьба этого месяца тебе не понравится». но не вздумай прийти ко мне на могилу и проклинать меня из-за этого, слышишь? Слушай, я знаю, что сейчас с финансами все не очень хорошо. Мне нравится думать, что ты вернулась в школу, но даже в этом случае ты не сможешь погасить студенческую суду или те долги по кредитным картам, которые от меня скрыла. Если коллекторы еще не начали тебе названивать, скоро начнут. И на этом месте сделаем глубокий вдох. Конечно, ты сделаешь. Не я. Тут я тебе не компания, прости. Так вот, через несколько дней ты должна принять участие в конкурсе красоты Дворца роз. Знаю, знаю, что ты скажешь, но это самый простой и быстрый способ получить деньги, которые тебе нужны. Всего неделя усилий, и у тебя достаточно средств, чтобы оплачивать жилье и погасить все эти противные долги и горы счетов. Ты сможешь начать новую жизнь, чего я тебе желаю всем сердцем. Знаю, ты не это хотела от меня услышать. Знаю и то, что ты слышала все эти байки об исчезновении королевы красоты. Догадываюсь, что ты никогда не была в восторге от этого огромного дома на окраине. Меня эти башни тоже пугали. Но когда я поделилась своей идеей с тетей Диди, она согласилась, что это лучший способ для тебя разжиться деньгами». если, конечно, ты не хочешь ограбить банк в центре города. Тётя Диди также пообещала, поклялась на моей могиле, что сделает тебя победительницей. В этом конверте ты найдешь заполненную на свое имя форму регистрации и оплаченную пошлину для участия в столетии конкурса красоты Дворца Рос. Так что я не шучу. Знаю, год и так был сложным, но обещаю, все будет хорошо». Особенно, если ты послушаешься маму. Помни, семья превыше всего. С любовью, мама».